Глава 22. Национальная диктатура, особое совещание, состав и общее направление политики. На юге России, на территории освобождаемой добровольческой армии, без какой-либо прокламации, самим ходом событий установилась диктатура в лице главнокомандующего основной целью ее было свергнуть большевиков восстановить основы государственности и социального мира чтобы создать тем необходимые условия для строительства земли соборной волею народа жизнь стихийным напором выбивала нас из этого русла, требуя немедленного разрешения таких коренных государственных вопросов как национальный аграрный и другие, окончательное разрешение которых я считал выходящим за пределы нашей компетенции. Худо ли, хорошо ли, и что целесообразнее, это вопрос другой, но диктатуре национальной, к осуществлению которой стремились на юге, свойственны иные задачи, иные методы, чем диктатуре бонапартистской. непредрешение и уклонение от декларирования принципов будущего государственного устройства, которые до сих пор вызывают столько споров, были не теоретическими измышлениями, не маской, а требованием жизни. Вопрос этот чрезвычайно прост, если подойти к нему без предвзятости. Все три политические группировки противобольшевистского фронта, правые, либералы и умеренные социалисты – Порзнь были слишком слабы, чтобы нести бремя борьбы на своих плечах. Непредрешение давало им возможность сохранять плохой мир и идти одной дорогой, хотя и в перебой, подозрительно оглядываясь друг на друга, враждуя и тая в сердце одни республику, другие монархию, одни учредительные собрания, другие земский собор, третьи преемственность. Неужели спасение России не стоило того, чтобы на время отложить эти споры? Что касается лично меня, то такая постановка вопроса нисколько не смущала мою совесть и была вполне искренна уже потому, что я решил твердо и говорил не раз, за формы правления я вести борьбу не буду». Личный элемент в вопросе о диктатуре тема для меня вообще слишком деликатная, я коснусь только одной ее стороны. В конце 1918 и в начале 1919 -го годов на роль диктатора и верховного главнокомандующего выдвигался, как известно, определенными кругами, преимущественно правыми, великий князь Николай Николаевич, живя в Крыму. В Дюльбере он оставался центром внимания этих кругов, из которых к нему обращались не раз, первоначально с просьбой о возглавлении армии Украинской, Южной и Астраханской. Все эти предложения великий князь отвергал, справедливо видя в этом явную авантюру. Другие группы правых, в том числе государственное объединение, признавая, в принципе, верховное возглавление великого князя весьма желательным, считали выступление его тогда на политическую арену несвоевременным и в местном масштабе несоответствующим. Его авторитет приберегался ими до того момента, когда все четыре фронта – Колчака, Деникина, Юденича и Миллера – приблизятся к Москве. Оттого подчинение мое адмиралу Колчаку в конце мая 1919 года, укреплявшее позицию всероссийского масштаба, занятую верховным правителем, встречено было правыми кругами несочувственно. Что касается прочих политических групп, левее стоящих, там к возглавлению движения великим князем относились отрицательно.